Глава 9. Ник Пол Лика Оставшиеся три трупа мне пришлось волочить по очереди. Мне не хватало силы, чтобы притащить в пещеру сразу всех, поэтому это заняло какое-то время. Мои ожидания оправдались. Я действительно получил за все три тела по 15 тысяч опыта. Теперь я 30-го уровня. До повышения мне не хватало всего 10 уровней. Хотел и дальше продолжать выполнять это задание, ведь приток живых на второй уровень был постоянным, но и Шхарок меня обломал. Четырех тел оказалось достаточно для совершения ритуала. И мне оставалось лишь ждать, что будет дальше. Скажи, а что за ритуал ты собираешься совершить? Мне было скучно просто сидеть и смотреть, как падший поступает с телами, выдавливая из них содержимое будто зубную пасту из тюбика. Собираюсь покинуть эту пещеру. «На этом тронном зале стоит древняя печать, которая не позволяет мне покинуть его», — ответил скелет, чем невероятно удивил меня. «Интересно, этот квест то могли взять люди? Наверняка же есть те, кто выбрал путь злодеев». «А что ты будешь делать после того, как покинешь пещеру?» — задал я вполне логичный вопрос. «Соберу армию и пойду войной на живых». Ответил падший, как ни в чем не бывало. Какой амбициозный непись попался. Армию вон решил собрать. Звучало довольно интересно. А я смогу в нее вступить В принципе, я за любую движуху, лишь бы мне с нее был какой-нибудь профит. Возможно. Он на секунду отвлекся от своего интересного занятия и посмотрел на меня. Но ты слишком слаб. И, скорее всего, ты долго не проживешь. Патч отвернулся и потерял ко мне всяческий интерес. «Вы получили новое задание. Стать сильнее, чтобы доказать Ишхаруку падшему, что вы достойны вступить в ряды его армии. Класс задания фракционные. награда неизвестна». «О, очередное задание. Значит, доказать, что достоин быть в армии. Интересно. Если посудить логически, чтобы выполнить это задание, мне просто нужно прокачаться до определенного уровня. Но если я эволюционирую, то снова стану первого уровня. Также был другой вариант выполнения этого квеста. Вполне возможно, фраза «стать сильнее» могла означать увеличение характеристик, то есть статов. Получив сороковой уровень, моя сила снова возрастет, а значит увеличится и статы. Во всяком случае, я на это очень рассчитывал. Ладно, сначала нужно как-то получить оставшиеся 10 уровней, а уже потом действовать в зависимости от ситуации. Единственным источником опыта на данный момент для меня оставались вторженцы, поэтому на место их появления на болотах гнили, я, собственно, и направился. Придя на место и просидев там энное количество времени, я понял, что так дело не пойдет. Нельзя просто сидеть и растрачивать в пустую время, вместо того, чтобы дожидаться, пока на втором уровне чертогов появятся живые, решил заняться разведкой. Болото гнили просто огромны, а я лишь разведал всего третью их часть. Признаться, я очень хотел найти еще парочку разумных НПСов, типа Ишхарока, ведь и наверняка в этих болотах не одно подземелье. А значит, существовал шанс того, что в них могут оказаться такие же умные ребята, как падший. В любом случае, я всегда узнаю, если живых вторгнуться в болото, и смогу вернуться обратно. Какое-то время спустя. Я оказался прав. На болотах действительно нашлись еще пять данжей. Правда, не все они оправдали мои ожидания. Первым оказалось довольно просторное логово, которое принадлежало кому-то очень крупному. Его хозяина я и решил дождаться первым, ибо это логово было самым ближним к точке появления людей. В размерах я действительно не ошибся. Передо мной пристала огромная масса, состоящая в основном из гнилья, тины, ила и еще непонятно чего. Попытки взаимодействия с ней оказались тщетны, поэтому я сразу же поспешил посмотреть на тех, кто посмел проникнуть на мою территорию. В этот раз отряд вторженцев оказался довольно большим. Всего насчитал 13 человек, причем минимальным уровнем среди них было ж 30 -й. Как и в первый раз, я затаился прямо в болотной жиже, лежа на животе и оставив на поверхности лишь часть черепа. Ребята оказались опытными и продвигались вперед очень быстро. Мне даже иногда приходилось вставать и переключаться на бег, чтобы их догнать, ибо ползком я за ними не успевал. Если ребята продолжат идти в том же духе, Туда до форта они точно дойдут, что, в принципе, меня устраивало. За то время, пока они будут отбиваться от наступающих на них орды нежити, я смогу обижать все оставшиеся четыре логова. Как я и говорил, до построенного деревянного сооружения эта группа дошла, причем с минимальными потерями. Умер лишь один воин. Скрывшись за высокой деревянной стеной, они стали мне неинтересны, поэтому я решил навидаться в следующее по списку логово. Пещера в разы меньше, чем у Ишхарока я довольно быстро дошел до ее конца, где меня ждал гигантский болотный эхиур. 48 уровень. Местный босс выглядел как огромный червь, внешне напоминающий сардельку. Он ледниво передвигался по своему логову, не обращая на меня никакого внимания. Неужели все боссы этих болот такие мерзкие? Ишхорок по сравнению с ними выглядел просто красавцем. Теперь мой путь лежал к следующему данжу, на который я возлагал большие надежды ибо выглядел он как небольшая лачуга, стоящая в самом центре небольшого леса, вход в который я и сам-то нашел не сразу. Когда прошел через лес и подошел к дому, с удивлением для себя обнаружил, что в окнах горит свет. «Так, а вот это мне уже не нравится. Мне же и свет не нужен, а значит там жил тот, кому он необходим. Разумеется, когда я понял, что проживающий в хижине не принадлежит к расе мертвяков, стал действовать гораздо осторожнее». Прежде чем войти и пристать перед местным хозяином, я несколько раз обошел дом по кругу, пытаясь высмотреть того, кто в нем обитал. Когда мне этого сделать не удалось, как оказалось зрение у меня так себе, видел я недалеко, стал приглядываться ко всем деталям, за которые только могли уцепиться мои глаза. Я хотел было пойти на восьмой круг, но послышавшийся из хижины голос заставил меня остановиться. «Долго ты там еще вокруг моего дома круги наворачивать будешь?» «Если есть ко мне дело какое-то, так заходи». Его манера речи отличалась от Ишхарока, ибо он обращался ко мне с помощью голоса, а не телепатически. «Блин, а я-то с ним как говорить буду?» Эта мысль пришла ко мне сразу же, как только понял, что до этого все мое общение было только по нежецким каналам. «Ладно, была не была, всё равно будет некрасиво, если я проигнорирую приглашение». Перед тем, как войти, постучал в дверь. «Да заходи уже, какие мы вдруг приличные стали». Ходите шпионе за мной, это нормально. А как в дом без стука зайти, значит манеры не позволяют, да? Послышалось из-за двери. Я пожал плечами, никак не мог бросить эту привычку и вошел внутрь. Домик, как и предполагал, оказался небольшим. Всего он метров 5 в длину и 4 в ширину. Когда я сделал пару шагов вперед, наткнулся на стол и чуть было не прокинул все, что на нем стояло. Аккуратнее, здесь все очень ценное. Послышался недовольный голос из дальнего угла. Я перевёл взгляд со стола на хозяина дома. Ник Поллика, 45 пятый уровень. Говоривший о в длинную робу с накинутым на голову капюшоном, поэтому я не мог определить, человек он либо кто-то другой. «Говорить умеешь?» Между делом поинтересовался Ник, на что я помотал головой. «Жаль, ну хотя бы понимаешь, что я говорю. Ведь это так?» На этот вопрос окивнул. «Это лучше, чем ничего. А насчёт того, что ты говорить не можешь, я что-нибудь придумаю». Ответил он и подошел ко мне поближе. Интересный ты, экземплярчик. Никогда не видел прежде такой вид нежити на болотах. Он начал с интересом разглядывать меня. Пока Ник нарезал круги вокруг моего тела, я решил как следует осмотреться. Во-первых, стоит отметить, что здесь было очень грязно и царил настоящий хаос. Вся лачуга заставлена наспех с колоченными столиками и полками, на которых лежали всевозможные ингредиенты как растительного, так и животного происхождения. Алхимическая посуда, книги, свитки и так далее. Все это раскидано как попало. Большая часть всего этого разнообразия вообще просто валялась на полу. В дальнем углу избушки, видимо, располагалось основное рабочее место Ника, ибо именно там горел огонь и шла какая-то алхимическая реакция. Крым глаза я заметил, что зелье в одной колбе уже больно активно булькает. Я постучал по плечу хозяина дома, чтобы привлечь его внимание. Удалось мне это лишь с третьей попытки. «Чего тебе?» Он поднял на меня глаза, и мы встретились взглядами. «Хорошо, что на моем черепе не отображались никакие эмоции, признаюсь». Выглядел паренёк неважно. Теперь стало понятно, почему его зовут Ник Поллика. Практически половина его лица полностью обезображена, кожа имела другой оттенок и была покрыта всевозможными струпьями, бородавками и непонятными волдарями, из которых сочилась какая-то жидкость мутного цвета. Зрелище, конечно, примерское, но я и сам не красавчик. Я указал на кипящую колбу пальцем Черт, черт, черт! Чуть не проворонил! Ник бросился к столу, сметая все, что попадалось ему на пути. Он потушил огонь и снова вернулся ко мне. Хух, еще чуть-чуть, и точно случился бы. <клы> <клы> <клы> Он откашлялся и как-то нервно рассмеялся. <клы> В общем, хорошо, что ты увидел. Молодец. Ник погладил меня по черепу. Походу, он сумасшедший. Кстати, а мы так и не представились друг друга. Меня зовут Ник по кличке Паулика, а тебя? Он протянул мне руку в знак приветствия. И я крепко пожал ее. Я посмотрел на его лицо и увидел, что он явно от меня еще чего-то ждет. Он что, совсем куку? -ку? Я не умею говорить. Будто бы прочитав мои мысли, Ник спохватился и заговорил сам: Прости, дружище, забыл, что ты не мой. «Раз так, буду звать тебя просто Костяшка. Как тебе?» Он с интересом воздрился на меня. Конечно, мне не нравилось это имя. Поэтому я помотал головой в знак протеста. «Не нравится? Какой привереда!» Дальше он стал придумывать другие тупые клички и прозвища, ни одно из которых мне не понравилось. «Ладно, все, сдаюсь. Буду звать тебя и ты!» Мне показалось, Ник даже немного расстроился. все таки он какой-то странный. Но в то же время общаться с ним мне нравилось. В отличие от Ишхарока, общение с ним было живым. Его речь была эмоциональной и яркой. Именно по таким разговорам я очень скучал, причем меня совершенно не волновало, что он немного чокнутый. Кстати, хорошо, что ты ко мне зашел? Он снова подошел ко мне. Ты разбираешься в травах? Я отрицательно покачал головой. Точно, ты ведь обычный скелет. Истерично захихикал Ник. Если я тебе покажу образец, сможешь поискать? «Ну вот, это уже другое дело. Найти цветок, если у меня будет наглядный образец, проще». Я кивнул, тем самым показывая, что смогу это сделать. «Блестяще! Ура, ура, ура! Мне не придется выходить из дома!» Ник пустился в пляс вокруг меня. Надо бы научиться игнорировать его нездоровое поведение. «Принеси мне несколько таких!» Он показал мне небольшой цветок, внешне напоминающий ромашку. «Такой!» Следующий был вюн. «И... думаю, вот такой». В этот раз Ник показал мне на обычное растение, прототипом которого, вероятно, были папоротники. «Сможешь?» Я снова кивнул. «Тогда возьми этот нож». Он порылся на одном из столов и протянул мне ножик, который по своему строению больше похож на небольшой серп. «Вы получили новое задание. Принести Нику полулика, необходимые ингредиенты. Класс задания одиночный. Награда неизвестна». Получим предмет. Нож травника. Ценность обычный. Нож серповидной формы, которым, как правило, пользуются травники, собирая необходимые им растения. Так, понятно, а вот и мирные квесты. Не думаю, что за них я получу много опыта. Но это лучше, чем ничего. Во всяком случае, не придется рисковать своей жизнью, пытаясь убить каких-нибудь вторженцев, которые, кстати, до сих пор живы. Видимо, им каким-то чудом удавалось удерживать форт. Ну что ж, молодцы. Прежде чем пуститься во все тяжкие и начать собирать травы, я решил обойти оставшиеся два логова, чтобы посмотреть на их хозяев. К моему глубочайшему сожалению, в них оказались монструозные обитатели, которые не могли, ну или не хотели, идти на контакт со мной. По пути мне, кстати, удалось собрать парочку ингредиентов. И к своему глубочайшему сожалению, я обнаружил, что мирные навыки у меня не прокачиваются. Я, конечно, не особо вообще на это рассчитывал, но все равно обидно. Прокачка мирных навыков рано или поздно все равно давала какой-либо профит в виде дополнительных статок характеристик или прочих плюшек. Я же всего этого лишён. Ну что ж, время — мирки. Я начал слоняться по болотам в поисках ингредиентов, которые мне заказал Ник. Занятие довольно муторное, но что поделать. Неплохим бонусом к сбору трав стала охота на лягушек. Как оказалось, водились они не по всему болоту, а только в некоторых его частях поэтому и увидел я их не сразу. Как и в предыдущих случаях, за них давали всего пять опыта. Но охотился на них я вовсе не из-за экспы. Получено достижение. Убийца лягушек. А вот и то, чего я добивался. Блин, как быстро летит время. Я и сам не заметил, как убил три сотни этих прыгучих созданий. Так, посмотрим, какая характеристика у меня увеличилась. Я открыл информационное меню. Эх, выносливость. Стад для меня совершенно бесполезный, ведь нежить не знает усталости. Ладно, может, в будущем пригодится. Тем более достижение давало дополнительный урон по всем хладнокровным. А таких монстров наверняка полным-полно. Не знаю, через сколько времени... Я вернулся к Нику, но он был явно недоволен. Тебя хоть за смертью посылай. Ты где столько времени пропадал? Неужели сложно найти пару цветочков? Он подошел ко мне и осуждающе посмотрел. «Ладно, давай все, что принес. Его голос стал мягче, а я почувствовал себя, как провинившийся ребенок. Протянул ему растение, которое мне удалось собрать. «Ух ты! Да мне этого запаса на целый год хватит! Молодец!» Ник снова погладил меня по черепушке. все таки странный он. «Выполнено. Принести Нику полвика необходимые ингредиенты. Награда — две тысячи опыта. Получен 31 первый уровень». «Да, не в почете в илькоре травничество. Опыта дали мало, а я ведь принес ему почти готовой запас трав. Интересно, изменилась бы награда, если бы я притащил столько ингредиентов, сколько он заказывал? Надо будет проверить в следующий раз». Так и началась моя служба Нику. Скорее, это даже была не служба, а взаимовыгодное партнерство. Я приносил ему различные ингредиенты, он давал мне за это опыт, который мне так необходим. Как оказалось, мне действительно не нужно было таскать ему тонны трав, а приносить ровно столько, сколько он требовал. За подобное задание мне всегда полагалась награда в виде тысячи опыта. Видимо, первые две я получил, так как сильно перевыполнил норму. Когда Нико не давал мне квестов, я уходил на болото, где продолжал истреблять прыгающих созданий, пока не получил достижение легендарного убийца лягушек. Также я любил слушать моего нового знакомого, ибо иногда он действительно говорил умные и интересные вещи. Из одного из таких рассказов я узнал, что когда-то давно Ник был очень известным алхимиком и служил при дворе какого-то очень влиятельного человека. Он делал изумительные зелья и эликсиры, которые пользовались огромной популярностью. Со временем Ник нажил много завистников, которые в один из прекрасных моментов решили его убить. Для убийства Ника они наняли убийцу, который оказался настоящим маньяком. Он похитил Ника и долгое время держал его у себя в убежище. Маньяк любил издеваться над своими жертвами. Любимым его увлечением была пытка различными кислотами и ядами. Именно он лишил Ника половины лица. Но не это самое страшное. Самое ужасное было то, что вскоре в теле поллика, а именно такую кличку придумал ему маньяк, скопилось столько различных ядов, что жить ему оставалось недолго. Нику каким-то образом удалось сбежать, по этому поводу он не вдавался в подробности, а я не мог у него спросить, так как не умел разговаривать. Но жить ему оставалось мало. По словам Ника, когда он работал алхимиком, его очень интересовали чертоги мертвых, особенно второй уровень. Он говорил, что у него даже был образец болотной жижи, который он успел хорошо изучить. Ник сделал на ее основе много экспериментов и опытов и открыл очень интересную вещь. Оказалось, что местная болотная жижа сама по себе является сильным ядом замедленного действия. На основе своих прошлых опытов Ник придумал одну теорию, которую решил проверить на себе. «В общем, моя теория была основана на поговорке «Клин клином вышибает». Настроение у Ника сегодня, видимо, хорошее, поэтому он решил поделиться частичкой своего прошлого. Попасть на эти болота было невероятно сложно, но благодаря связи мне это удалось. Помню, когда только прибыл сюда... Почти половина отряда сопровождения полегла. Чувство юмора у него, как всегда, было не на высоте. Обосновался я тут. К тому моменту меня уже наизнанку выворачивало каждые пять минут. Плевал кровью внутренними органами, испражнялся соответствующе, но делом продолжал заниматься. В итоге, когда сыворотка была готова, все, кто были со мной и пытались меня защищать, уже были мертвы. Мне это в принципе было на руку ведь большинство ингредиентов для сыворотки были из человеческих органов». Он снова противно засмеялся, но лицо его было грустным. «Когда выпил то, что сотворил, я изменился. Местные чудовища перестали воспринимать меня как чужака. Я стал таким же гнильём, как они, а болото стало моим домом. Яд, которым я заразил себя, избавил мой организм от других отравляющих веществ, но сам он продолжает медленно убивать меня. Вот так и живем. Ник печально улыбнулся. «А ты хороший слушатель, однако. <хи> мне нравится с тобой разговаривать». Он подошел к своему рабочему столу и снова приступил к работе. Как это было и раньше, как только Ник приступал к работе, он терял ко мне всяческий интерес и обращался лишь тогда, когда ему нужна была моя помощь. К моменту последнего нашего разговора я уже был 39-го уровня и чувствовал, что до повышения оставалось недолго. Следующий квест непременно приведет меня к заветному сороковому уровню. Поэтому все это время, пока алхимик не обращался ко мне, я просидел как на иголках. И, наконец, этот момент наступил. Вы получили новое задание. Принести нику Поллика необходимые ингредиенты. Класс задания одиночный. Награда неизвестна. Новая ступень развития. Я иду.